Глава 13 Гардероб мне все-таки организовали, да и прогулка по городу оказалась приятной. Сэсил интересный собеседник, и как мужчина хорош, за нейтральным времяпрепровождением забываешь не только о нависших проблемах, но и элементарно, где находишься. В итоге я позволила себе не думать про Анжель с монеткой и пророчеством, и представила, что мои безоблачные каникулы продолжаются, но получилось лишь на время. «Ты переезжаешь, Амелия». Ни к чему невесте находиться далеко от будущего супруга. Торжественно объявляет король, едва мы подъезжаем обратно ко дворцу. о, -о, -о. Приподнимаю брови, думая, как я должна реагировать. Хорошо, наверное. Хотя я и к той комнате привыкла. Почему-то хмурится король. По моей задумке, ты должна была обрадоваться. Почему? Мне действительно и первая комната понравилась, да и во дворце безопасно. Или я чего-то не знаю. наклоняясь к нему буравя взглядом. В свете последних событий не удивлюсь, если у них по зданию ходит огнедышащий ящер, который днем безобиден, а ночью вырастает до своих истинных размеров и блуждает по бесчисленным коридорам, дабы перекусить неродивыми принцессами. Или привидение разгуливает и ровно в три часа утра играет на старом рояле в какой-нибудь бальной зале. «Нет, абсолютно безопасно, ты права». Отвечает король, отводя глаза. Ну, невеста должна находиться подле женихада и в наших покоях прекрасная библиотека. Это замечательно, Ваше Величество. Теперь мне будет чем скрасить скуку, если вы снова решите меня лечить, произношу с чувством. Я бы предпочла свежий воздух, а не душную заботу. Как мне пытаться встретиться с Мишелем, изучать монетку и пророчество, если я буду под постоянным надзором. Почему ты всегда дерзишь? «Начинается все нормально, я стараюсь, но в итоге из тебя сочится сарказм». «Это вовсе не дерзость», — делаю круглые глаза. «Я сказала правду. Мы разве не должны быть честны друг с другом по условиям контракта, который, к слову, я так и не прочитала. Но, помнится, я там просила спутника своей мечты». «Я и пытаюсь таким стать, забочусь о тебе». Сквозь зубы цедит король. «Это снова попытка успокоить подданных, да?» «Прищуриваюсь». «Во дворце ведь полно слуг, они настолько хорошо вымуштрованы, что я их и не замечаю. Ну и они должны проникнуться верой в наш союз, верно?» Внезапно догадываюсь я. Сесилу очень важно создать впечатление настоящего союза. От этого явно зависит его благополучие, а быть может и мое. И снова все упирается в их праздник урожая. Даже торжества, как у нас, в древности. Я помню, раньше год тоже начинался, когда урожай собирали. А как иначе? Некий показатель того, что потрудились и что народ будет есть холодной зимой. Вот только здесь нет зимы. Считай, что так, если это тебе важно. Прохладно отвечает он и выходит из кареты. Умом мужчину не понять. Бормочу себе под нос и тоже выбираюсь на улицу. Руку Амелия. Цедит Сесил держа ладонь на весу. О, надо же, ваше величество, не думала, что вы меня подождете. Восклицаю совершенно искренне, а потом решаю добавить одну из своих любимых пластинок. Надо везде держаться за руки, да? Король Нейри Сесил и принцесса срединных земель Амелия. Союз, созданный самим светом. Они наверняка привнесут еще больше гармонии и процветания в оба королевства. «Может, уже перестанешь поясничать и выйдешь из кареты?» «Он слегка тянет меня, но силу не применяет. Ну, воспитанный гад. Что только одно королевство будет процветать?» «Делаю круглые от изумления глаза, но выхожу таки наружу. Нехорошо, ваше величество!» «Качаю головой. Несправедливо! Все одной Ире, А что с срединным землям? Они без того разрознены!» Подозреваю, большинство ведут там кочевой образ жизни, а не как у вас, с чинными лавками, платьями, приемами. Это их выбор. Сесил кладет мою руку себе на локоть, заставляя податься за ним. Та часть, откуда родом Амелия и Анжель, живут в цивилизованных условиях, если тебе интересно. Да не особо, если честно, хотя и полезно. Киваю. Стойте, мы что же, сразу во дворец? Буквально упираюсь ногами перед ступеньками. У входа стражники и несколько слуг застыли в ожидании нас. Вот он мой шанс манипулировать. Не все королю решать, чем мы сегодня займемся. А чего ты хотела, милая? Он изображает улыбку на лице, тоже заметив подданных. Но она больше похожа на оскал. Прогуляться по саду, естественно. Я выздоровела, свежий воздух мне только на пользу. Да и внутри вы меня наверняка покинете, ваше величество. Дела будут ждать, а здесь мы еще сможем побыть только вдвоем. оттопыриваю нижнюю губу, изображая себя влюбленную дурочку. Позади Сесила вдруг появляется Мишель и одаряет меня таким презрительно-тоскливым взглядом, что я мгновенно тушусь.